К утру неприятные воспоминания о президенте World Компьютер Incorporated полностью вытравились из памяти Терьяна, И неудивительно, ему практически не удалось поспать. Когда Сергей встал и начал нащупывать ногой тапочки, то почувствовал, что его покачивает. Лика уже копошилась на кухне. «Живой — Живой? — сочувственно спросила она. — Ну, Сережка, сегодня ты меня умотал. Объявляю сутки отдыха. Сергей тяжело опустился на табуретку, поковырял вилкой творожный пудинг и отодвинул тарелку. — Скажи, а чем мы будем платить за эти чертовы ящики? — спросил он. «Деньгами — Деньгами, — ответила Лика. — Только не своими. Подпиши договор с этим, как его, мусой. Он тебе переведет за сколько-то там компьютеров. Получишь в банке наличными, потом отдашь Сержу, возьмешь технику, передашь ему все и все дела. — А что этот Серж будет делать с рублями? — не отставал Сергей. — Да тебе-то что? — пожала плечами Лика. — пристроит куда-нибудь. У него дел много. И машина закрутилась. Каждая операция начиналась с того, что Сергей или Виктор посещали очередную организацию, договаривались с начальником, который быстро уяснял, что его подпись стоит сколько-то раз по три тысячи, выясняли потребность, звонили Сержу и узнавали, когда будут компьютеры. Потом подписывали договор, принимали деньги на счет, снимали наличные и шли расплачиваться за технику. Правда, ее получение носило специфический характер. Сам Серж не брал в руки ни копейки. В условленный день все трое встречались, и Мариан молча показывал бумажку с адресом и именем человека. В руки бумажку не давал, заставлял переписывать. Потом Сергей с Виктором на машине Тарьяна ехали по этому адресу и вручали деньги, которые тут же пересчитывались. Виктор проверял технику, они загружали ее в автомобиль и везли к конечному потребителю, где сдавали по акту. — Тебе не кажется, что мы что-то не то делаем? — спросил Сергей после очередной операции. — Иногда кажется кивнул головой Виктор. Вроде бы я начал сомневаться в этой его World компьютер Похоже, данный гешепт единственное, чем он занимается. Интересно, а нам за это ничего не может быть? Поинтересовался Сергей. Ты черт его знает, кто он на самом деле. Мы же почти миллион через него перекачали. Миллион? Я уже думал. «Смотри, мы вроде бы все по закону делаем. Кооператив есть? Есть. Договора есть? Тоже есть. Деньги нам переводят исключительно по договорам. Верно? Верно. Наличными в банке можем брать сколько хотим, правильно? Правильно. Если бы не по закону, черта с два нам каждую неделю по сто тысяч выдавали бы». «У частных лиц можем покупать все, что захотим. Договор купли-продажи подписали и путем. Клиентов не обманываем? Нет. Зарплату свою честно получаем по ведомости. Подоходный налог отдаём, прочие налоги тоже. В общем, единственная штука – это три тысячи с машины, которые мы выплачиваем начальникам». «Ну и что?» За исторически ничтожный период компьютеризации страны, о которой столько было сказано высоким партийным и советским руководством, осуществилось силами тысяч кооперативов, обменивавших чудо-технику тайванского производства на рубли, металл, вторсырье и минеральное удобрение». Едва ли не в одночасье была уничтожена целая отрасль, относящаяся к одному из девяти суперэлитных засекреченных министерств. И цена оказалась невысокой. По три тысячи с компьютера в руки». На рынке наступили трудные времена. Сергей и Виктор почувствовали это очень быстро, когда одно за другим стали разваливаться, не превращаясь в договора, устные соглашения, еще вчера оказавшиеся незыблемыми. Появились крупные специализированные фирмы, которые монтировали компьютерные сети и тысячами штук выбрасывали на рынок суперсовременную технику. Для авантюристов с кооперативной печатью в кармане оставалось все меньше и меньше места. К середине лета чистый навар инициативы превысил 300 тысяч рублей. Наличные были сложены в две хозяйственные сумки и хранились у Сергея дома. Роковым для кооператива стал контракт с Институтом экономики транспорта. Первоначально этот институт приобрел четыре компьютера и намеревался в ближайшие дни купить еще десять. Хотя Виктор и Сергей всегда следовали железному правилу «не платите деньги Марьяну, пока не подписан договор», в данном случае они сочли возможным от этого правила отступить. Дело в том, что им позвонил Марьян и предложил небывалую скидку. У него как раз образовалось 10 компьютеров, и он готов отдать их по 25 тысяч. Прикинув, что эта сделка чуть ли не вдвое увеличит капитал компании, Виктор и Сергей переглянулись и тут же поехали к представителю заказчика, заместителю директора института по хозяйственной части Кузнецову. Замдиректор, уже получивший двенадцать тысяч за четыре аппарата, приобретенные ранее, встретил кооператоров с распростертыми объятиями, запер дверь кабинета и достал из сейфа бутылку книга. Мы насчет второй поставки, сказал Виктор, пробуя коньяк и отмечая про себя, что вкусовые пристрастия их контрагента с момента последней встречи заметно улучшились. «Нам надо подписать приложение к договору еще на десять машинок. Ну и деньги, конечно». Контрагент заметно поскушнел и почесал затылок. «У меня со сметой сейчас не очень», — признался он. «Конечно, потребность есть, но вот не знаю, как шеф отнесется». Он показал пальцем в стену, за которой находился кабинет директора. «Может, в следующем квартале?» «В следующем квартале ситуация изменится», — твердо ответил Виктор. «Надо сейчас. Под вас уже подготовлена партия. Еще. Мы можем изменить условия». Он показал контрагенту заранее подготовленную бумажку, на которой цифра «3» была жирно перечеркнута красным фломастером, а рядом фигурировала цифра «5». Кузнецов попытался скрыть промелькнувшую в его глазах искру и сделал вид, что думает. «Я должен посоветоваться», — подвел он черту под своими размышлениями. «Подождете в приемной». Выйдя вместе с Миктором и Сергеем в приемную, зам директора посадил их в кресло и нырнул в соседний кабинет. Не было его почти час. Потом вышел и коротким кивком головы пригласил компьютерных магнатов к себе. «Трудно, конечно», — сказал Кузнецов, снова разливая коньяк. «Но шеф обещал, будет выбивать дополнительные фонды в министерстве. Он уже звонил, там сказали, что выделят. Дело-то важное». Он подмигнул ребятам. «Информатизация отрасли. Но там тоже замдиректора прикрыл рот ладонью. Нужно будет учесть». Виктор посмотрел на Сергея. Тот откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Есть конкретные пожелания?» — спросил он. Зам директора достал из кармана бумажку, перечеркнул цифру пять и написал рядом семь. «Нет, мы так не можем», — пожал плечами Сергей. «Такого сейчас не бывает». Начался торг. «Эзоповско-кооперативный «Тезаурус»» Включал в себя отдельные слова, красноречивые жесты и переходящие из рук в руки бумажки, на которых писались, зачеркивались и вновь писались цифры. Время от времени Кузнецов вскакивал, убегал в кабинет шефа, возвращался и с новыми силами включался в процесс. Наконец решение было найдено. Компромисс заключался в том, что волшебная цифра «пять» — принималось, но делилось при этом на две неравные части — четыре и один. И четыре нужны были немедленно, потому что тут замдиректора изобразил целую пантомиму. Выбивать фонды сверхутвержденные, сметы с пустыми руками не ездят, а остаток — при подписании договора. То есть как? Не понял Виктор. Мы сначала отдаем и только потом подписываем договор? Ну, конечно же. Кузнецов начал терять терпение. «Вы же понимаете, пока нет фондов, наша бухгалтерия договор не завизирует, а без визы шеф не подпишет, потому что не имеет права, и договор не будет иметь юридической силы». Виктор посмотрел на Сергея. Тот кивнул, подтверждая. «А за фондами надо ехать», — продолжал замдиректора. — Ну, тут я уже все сказал. Думайте. — И какие же будут гарантии? — спросил Сергей, мгновенно сообразив, что сморозил глупость. — Ну, какие могут быть гарантии, если деньги просто переходят из рук в руки? Не расписку же с этого типа брать? Кузнецов красноречиво пожал плечами. Это означало, что если вы, быдло кооперативное, просите гарантий у серьезных государственных людей с большим партийным стажем, то просто не понимаете, как устроена жизнь. «Ладно», — сказал наконец Виктор, — «через час мы вернемся». Через час они вручили директора сорок тысяч рублей. «Ну и лады» сказал Кузнецов, небрежно смахивая пачки с деньгами в ящик стола. Шеф уже едет в министерство, так что в четверг подпишем договор. Готовьте поставку. Из автомата партнеры позвонили Марьену. — Серж, — сказал Виктор в трубку, — у нас все на мази. В четверг подписываем договор, в пятницу нам все перечисляют. Значит, в среду на будущей неделе крайний срок забираем партию. «Вот что, Виктор!» — медленно и внушительно произнес Марьян, «Так бизнес не делают. Я дал вам исключительное предложение. Прекрасная техника, белая сборка, демпинговые цены. Вы зарабатываете на этой партии почти вдвое. За этими компьютерами уже очередь. Ждать до среды я не буду». У меня сейчас сидят люди, они готовы немедленно дать мою цену плюс семь. Вот и объясни, зачем мне ждать до среды?» С трудом уговорив Марьяна, не принимать никаких решений хотя бы в течение получаса, Виктор повесил трубку, пересказал Сергею суть беседы и вопросительно посмотрел на него. «Знаешь, задумчиво сказал Сергей, по-моему, он просто блефует». «Я не уверен, что кто-то хочет платить немедленно и сидит в очереди. Рынок-то сжался. Давай у Лики спросим?» Они позвонили Лике в главк. «Я даже знаю, кто сидит», — ответил Лик. «Один из наших кооперативов. У них срывается сделка, и уже начался скандал. А что вы телитесь? Деньги же есть». «Рискованно». Оценил Сергей ситуацию, закончив разговор с Ликой. «Мы никогда еще не платили под неподписанный договор». «Витек, давай подумаем. В крайнем случае идем наверх, говорим этому хрену, что изменились обстоятельства, и забираем деньги назад». Через несколько минут решение было принято, но когда партнеры вернулись, замдиректора их откровенно не понял, «Вы с ума сошли, — сказал он, — шеф уже уехал в министерство, все взял с собой. Вы там со своими железками можете делать, что хотите. Когда ему подпишут фонды, тогда и заходите. Только учтите, мы по времени будем очень ограничены. Сами знаете, какая сейчас обстановка с финансами. Неделю я еще потяну, но потом заказ может и на сторону уйти». «А наши сорок?» — прямым текстом спросил Сергей. «Если перестанете валять дурака и менять договоренности каждую минуту, заказ останется при вас. А если еще раз передумаете, тогда не знаю. Я же их не себе взял. Будем покупать у других. С них и получите». Перспектива извлекать свои деньги из кого-то со стороны кооператоров никак не устраивала. В газетном и общественном лексиконе уже начал укореняться термин «разборка», и Сергей с Виктором хорошо представляли себе, что это такое. «Ладно», — сказал Сергей, — «все остается, как договорились». Выйдя на улицу, они снова позвонили Марьяну. «Ну вот и ладно», — весело сказал француз, — «до четырех вечера деньги должны быть у меня. Технику можете забирать хоть сегодня». Встречаемся на Ленинградском. За время работы с кооперативом «Инициатива» Серж Марьен успел обзавестись четырехкомнатной квартирой в начале Ленинградского проспекта. Сергей и Виктор съездили за деньгами и к условленному часу были на квартире Марьена. Впервые за все время Серж принял деньги сам. «Бросьте в угол». Небрежно заявил он, увидев в руках у ребят сумки. «Потом посчитаем». «Технику будем проверять?» Проверка заняла около четырех часов. Когда Виктор упаковал последний компьютер, Мариен плеснул в стакан виски, набросал кубиков льда и заявил, «Ну вот что, братцы, я временно сворачиваю бизнес. Завтра самолет лечу домой в Париж». Так что сегодня последний вечер. Хотите, завалимся куда-нибудь? Перспектива провести вечер в обществе Марьена ни Виктору, ни Сергею не улыбалась. Они по опыту знали, что Серж быстро напивается, начинает громко материться и приставать к окружающим. От иллюзий насчет истинной роли концерна World Компьютер» В международном деловом мире они уже избавились, то, что вынуждены иметь дело с самым заурядным спекулянтом и проходимцем, прекрасно понимали, хотя никогда и не обсуждали это между собой, посему общение с Марьеном старались сводить к необходимому минимуму. Выслушав вежливый отказ, Серж пожал плечами. «Ну и ладно, не можете, значит, не можете. Давайте считать деньги». Подсчет не занял много времени, поскольку все купюры, кроме одной пачки 25 рублевок, были в банковских упаковках. А вот эта последняя пачка вызвала у Сержа недовольство. Большинство купюр в ней были заляпаны чернилами. Швырнув пачку на стол, Марьян мотнул головой. «Это не возьму. Я же вам технику сдаю в чистом виде. На нее ничего не льют». А курки они не гасят. Почему я должен принимать такие деньги? Замените. Исполнить требуемое Сергей с Виктором не могли. Финансовые операции сегодняшнего дня полностью мобилизовали весь их оборотный и личный капитал. Из наличности оставалась только десятка, которую Сергей приберегал на возможные расчеты с гаишниками. Поупиравшись, Марьен в конце концов согласился, запихал спорную пачку в бумажник, широко зевнул, провожая гостей до двери, он замялся на пороге и сказал — Вот что, ребята, хочу вам дать один совет. Будете делать здесь бизнес, пригодится. — Давай совет. Виктор опустил на пол компьютер. Серж обнял партнеров за плечи и зашептал — Никогда не имейте дела с нашими, ну, с эмигрантами. Раз и навсегда запомните, если человек там чего-то добился, он в Савдепию в жизни не сунется. Сюда едут только те, кому пособия по безработице на жизнь не хватает. Может, лет через пять будет по-другому, а пока запомните то, что я сказал. Потом спасибо скажете. Вы на этом совете... Больше заработаете, чем на всех ваших операциях. Кузнецов, которому Виктор позвонил на следующий день, был холоден и неприветлив. «Вы что, каждые полчаса теперь будете названивать?» — поинтересовался он. «Я же сказал, вопрос решается». «А когда решится?» — спросил Виктор. «Не понимаю, ей-богу!» — вздохнул замдиректор. «Я вам все сказал». И бросил трубку. В течение двух следующих дней Сергей и Виктор названивали в институт, но успеха это не принесло. Секретарша Кузнецова вежливо спрашивала, кто беспокоит, и после небольшой паузы сообщала, что шеф еще не пришел. Только что вышел. Находится на обеде, на совещании, у руководства. На третий день, встревожившись не на шутку, партнеры появились у входа в институт за сорок минут до начала рабочего дня, твердо решив изловить недоступного контрагента и выяснить, наконец, в чем дело. Когда замдиректора, выйдя из служебной «Волги», увидел, что у подъезда его поджидают, он, было, сделал неуловимое движение в сторону машины, но, видимо, передумал и первым подошел к Виктору и Сергею. «Ха, вы уже здесь!» — фальшиво воскликнул Кузнецов. «Пропали куда-то! Ну, пошли!» и повел их к себе в кабинет. Впрочем, коньяка замдиректора не предложил и вообще вел себя сугубо официально. «Все в порядке», — сухо объявил он, передвигая на столе какие-то бумаги. «Вопрос решен положительно, фонды выделены, так что будем, значит, работать». «Можем подписывать договор?» — радостно спросил Виктор, открывая портфель. «Ты погоди коней-то гнать!» — остановил его Кузнецов. Я же говорю, вопрос решен, и фонды подписаны. Но, наконец, года, так что все в порядке. Вот в ноябре и закончим эту историю. На дворе была середина лета. Стоп, — решительно сказал Виктор. Мы так не договаривались. У нас техника на руках. Мы, между прочим, свои деньги за нее отдали. Что же теперь до конца года ждать? «У вас деньги свои», — нахмурился Кузнецов, — «а у нас государственные. Что обещали, то сделали. Фонды выбиты. Только получим их в конце года. И бросьте мне ваши штучки. Никто же ни от чего не отказывается». «Это как понимать?» — тихо спросил Тарьян. Речь шла, что подпишем через неделю. «Мы за это заплатили». Так что либо давайте подписывать, либо деньги обратно. — Ах, вот вы как! — замдиректора налился краской. — Я от вас что-нибудь брал? — А ну скажите, брал? Он перешел на шепот. Ваши сорок отданы людям, а они решили вопрос. Могли бы ведь и не решить. Все уже подписано, и в финуправлении, и у министра. Что ж, теперь шеф пойдет в министерство и будет там говорить, отдай обратно и давай переподписывай. Не надо нам никаких фондов. Вы вообще понимаете, что несете? Тут все-таки государственная организация, а не кооперативная лавочка. Это вы у себя можете творить, что угодно». Кузнецов постепенно повышал голос, входя в раж. «Развели, понимаешь, бизнесменов!» С отвращением произнес он по слогам. «Страну превратили, черт знает во что!» «По улицам пройти невозможно. На каждом углу спекулянские морды!» «Молодежь развращайте!» «Работать все прекратили, только торгуют!» — Посреднички! Никто ведь не производит, все только торгуют. Вот вы, к примеру, сколько денег на вас государство извело, пока воспитало, обучило? Степени ученые вам для чего выдали? Чтобы вы тут спекуляцию разводили? А на работе у вас знают, чем вы тут занимаетесь? Он еще долго орал. Виктор и Сергей терпеливо ждали. — Так как же все-таки наше дело? — спросил Тарьян, когда зам директора перевел дух. — А я вам все сказал, — недоуменно ответил Кузнецов. — Приходите в ноябре, рассмотрим ваше предложение, обсудим, потом будем принимать решение. — Поехали ко мне на работу, — сказал Виктор, когда они оказались на улице, а то я уже три дня в лаборатории не показывался. Там поговорим. В лаборатории у Виктора их поджидали два неприятных сюрприза. Первый еще можно было предвидеть. Со своими ребятами Виктор не рассчитывался уже два месяца, и у них накопились вполне обоснованные претензии, примерно на четыре тысячи. Программисты требовали свое, а денег не было ни копейки. Наличествовали только десять компьютеров, которые решительно некуда было девать до ноября. Но, учитывая настроение замдиректора и ноябрьская перспектива, выглядела довольно зыбкой. Состоялся неприятный разговор. «Виктор Павлович, мы же в эти дела не вникаем», — решительно заявили сотрудники. «Техникой не торгуем. Нам была обещана зарплата. Два месяца нормально ждали. Сколько еще? Неделю, две. Вы скажите, мы подождем, но чтобы уж точно». Не успел закончить этот разговор, как на столе у Сысоева проснулся телефон. Звонил заведующий кадрами Бульденко. «Товарищ Сысоев?» — вопросил он в трубку. «Зайдите, пожалуйста». «Странный звонок тут у меня был», — произнес завкадрами, предложив Виктору стул. «Из...» — Бульденко заглянул в какую-то бумажку — из Института экономики транспорта. Говорят, что имеют дело с каким-то кооперативом, а его председатель якобы работает у нас и представляется вашим именем. Спрашивают, работает ли у нас такой Сысоев, а если работает, то правда ли, что он доктор наук и вообще? Вам понятно, о чем тут идет речь? «И что вы им ответили?» — спросил Виктор, испытывая исключительно неприятное чувство. Ну, «Как положено!» — пожал плечами Бульденко. «Отдел кадров по телефону справок не дает. Мы тут не справочное бюро. Им что-то нужно, пусть присылают письменный запрос». «У вас действительно кооператив?» «А что, нельзя?» — спросил Виктор. Ну, «Почему нельзя?» удивился бульденко если все по закону то можно и партия поддерживает э, я ведь почему спрашиваю порт взносы раз разрешение на совместительство должно быть два кадры должны быть в курсе три дирекция четыре так что имейте в виду сукон подытожил когда Виктор рассказал ему о разговоре с Бульденко. «Я Кузнецова имею в виду. Это он нас пугать начинает. Звонок в кадры. Может, еще что-нибудь выкинуть, чтобы мы не возникали насчет денег?» «Неприятно все это».